Глава 30. Но вот показалось третье животное. Это был опять бык, но представление с ним далеко не напоминало представление с ее предшественниками. Он был бледно серой шерсти, с каким-то даже розоватым оттенком. Выбежал он довольно быстро, так что Экортер, державший его на веревке, еле успевал за ним, оббежав арену. Бык остановился. Нагнул голову и стал подбирать объедки яблоков, брошенных на арену, и есть их. Тор Адоры подскочили к нему и стали его дразнить, помахивая платками и поясами, но он не обращал на них внимания и продолжал подбирать куски яблоков. В публике послышался смех и ропот. Тор и Адоры пустили в ход дергания за хвост быка, но бык только обернул голову, махнув по их направлению рогами, и в довершении всего добродушно лег на мягкую постилку арены. Сначала публика разразилась хохотом, но потом затопала ногами, застучала палками, зашипела, засвистела и закричала «Вон его, вон, убрать быка!» раздавались возгласы «Убить его! Повесить! Смерть быку!» Эккартер дернул за веревку, но бык не поднимался и продолжал пережевывать жвачку своим слюнявым ртом. — Вот так бык, вот так представление! Он вовсе не желает вступать в драку! Он смирнее овцы! — вскричал Николай Иванович. — Так и надо, так и следует! Молодец бычок! — С какой стати драться? — говорила старуха Закрепина. «Не правда ли, душечка?» — обратилась она к Глафире Семеновне. «По-моему, это самое лучшее представление», — отвечала та со смехом. А публика уже ревела, требуя удаления быка. Тореадоры испробовали все средства, чтобы раздразнить его, но он, хотя и поднялся, на помахивание перед ним платками отвечал только помахиванием головой. Наконец была отворена дверь в стойло, и бык быстро скрылся с арены. Предстояло представление с четвертым быком, предназначавшимся для игр с ним публики. Ториадор в темно-зеленой куртке с золотым шитьем поднял голову кверху и жестами стал приглашать из мест, желающих принять участие в упражнениях с быком. Из верхних мест тотчас же начали спускаться на арену, перелезая через многочисленные загородки молодые парни в пиджаках и испанских фуражках, солдаты в красных панталонах, блузники, перелез и какой-то старик в черном сюртуке и цилиндре. Они снимали пиджаки и мундиры и складывали их у барьера. Некоторые снимали и фуражки. Старик, это был сухощавый старик без бороды и усов, тщательно выбритый, с седой щетиной на голове, сдал свой цилиндр кому-то в ложу на хранение. Один рыжеватый парень снял с себя даже жилеты-сапоги и очутился босиком. Из мест вышло человек десять. Им аплодировали. Аплодисменты увлекли рыжеватого парня. Он ловко перекувыркнулся и стал ходить по арене колесом. Но вот выбежал белый бык. Бык этот был без веревки. Рога его были в серых гутоперчевых чехлах и были удлинены тупыми гутоперчивыми же концами. Выбежав, бык остановился. Тореадоры отошли к барьеру и, в живописных позах, сложа руки на груди, издали наблюдали за быком. Любители тотчас же окружили быка, который, пробежав несколько шагов, остановился посреди арены. Первым выступил перед быком солдат в красных панталонах, очень невзрачный, с корявым коричневым лицом. Он припрыгнул перед быком и тотчас же сделал ему нос из пальцев. Бык ринулся на солдата с опущенными рогами. Солдат увернулся, и бык промчался вперед. Аплодисменты! Солдат расчувствовался и стал кланяться в места, прижимая руку к сердцу, совсем забыв следить за быком. А бык обернулся, налетел на солдата и поддал его гутоперчивыми рогами так, что солдат рухнулся на землю, как пласт. Свистки среди публики. На выручку солдата выбежал совсем молоденький паренек с красной трепицей в руках и стал потрясать ею. Бык отскочил от солдата, налетел на паренька с красной трепицей, уронил его, перескочил через него и унес с собой на рогах и красную трепицу. Трепица мешала быку, заслоняя один глаз. Он остановился и потрясал головой, пробую ее сбросить но перед ним появился старик и манил его. Бык бросился на старика, но тот изумительно ловко отскочил от него. Бык, чувствуя, что не задел старика, тотчас же вернулся к нему, но старик еще с большей ловкостью отскочил от быка. Гром рукоплесканий, а бык бегал по арене и ронял любителей тореадоров загораживавших ему дорогу. Редко кто успевал увернуться от быка. Кроме старика, любители были не на высоте своего призвания. Публика шикала и кричала «Довольно! Уберите быка!» На арене, между тем, носился за быком, стараясь нагнать его и, очевидно, схватить за хвост, босой рыжеватый парень, но догнать ему быка не удавалось. Тогда он пронзительно засвистал в свисток. Бык остановился. Рыжеватый парень дернул его за хвост, и в то время как бык обернулся и был в полуобороте, перескочил через него от левого бока правый. Бык бросился вправо, но рыжеватый парень перескочил через него налево. Это был экзерцис ловкости, который не показывали и профессиональные торы-адоры. Цирк покрылся рукоплесканиями. — Наверное, какой-нибудь акробат, — сказал пророжеватого малого Николай Иванович. — Еще бы, — отвечал доктор. — Он еще раньше показал, как он отлично кувыркается. Бык заметно утомился и уже не шел на останавливающихся перед ним тореадоров одуров-любителей, а посматривал, не оттворили ли двери, ведущие в стойло. Представление кончилось. Любители шли одевать пиджаки и мундиры. Один из них изрядно хромал, другой потирал руку, ушибленную во время падения. Босой рыжеватый парень кланялся в места и благодарил за все еще продолжавшиеся аплодисменты. Перед быком распахнули двери, за которыми он искрылся. Гудевшая публика поднималась со скамеек. Все кончилось? Спросила доктора Глофира Семеновна. Кончилось первое отделение, но будет еще второе. — Нет уж, довольно. Я и так еле высидела. Пойдемте вон, надоело. Представьте, а местная публика это любит и готова сидеть хоть три отделения. — Да ведь все одно и то же, словно сказка про белого бычка, — сказала старуха Закрепина. — И все равно здесь считают это занимательно, — отвечал доктор. Вы нам расхваливали любителей из публики и говорили, что это забавно. Решительно, ничего не было забавного, — прибавила Глафира Семеновна. Они выходили из места. — Глафира Семеновна, а что, если бы я также выступил сегодня в качестве любителя? — спросил жену Николай Иванович. — Бык с резиновыми рогами не опасен? — Выдумай еще что-нибудь, — отвечала супруга. Отчего бы и не выступить? Ну, уронил бы меня бык. Упал бы я. Что за важность? Здесь мягко. А тогда можно было бы написать в Петербург письмо Семену Ивановичу. Был на бои быков и сам выходил на разъяренного быка. Да ведь ты, не выходя на быка, можешь это написать Семену Ивановичу. С какой же стати врать-то? Надо писать о том, что было. — Ну, тебе не привыкать стать что-нибудь соврать в письмах, — закончила Глафира Семеновна. Компания сошла с лестницы и вышла из цирка.